Глава девятая. Путь до столицы занял больше времени, чем девушка планировала. Морозный грунт горной дороги от замка сменился противной слякотью внизу. Колеса кареты чавкали по разбитому тракту. Копыта лошадей увязали в бурой жижи, и гнать их не представлялось возможным. Постоялые дворы, в которых они останавливались, казали стиль слишком маленькими и шумными. Вдобавок, Уже на второй день пути солнце спряталось за тучи и всё время накрапывал дождь. Мелкие противные холодные капли оседали на лице, вскоре плащ намок, а ботинки отсырели. Даже нагретый кирпич, который возница менял на каждой остановке, не помогал. В город они въехали утром третьего дня. Конечно, это можно было сделать и накануне, но Матильда решила переночевать на окраине, привести себя в порядок. А потом ехать к дому князя. С каждой минутой пути её сердце стучало всё громче, а тело охватывала нервная дрожь. Эйфория прошла, и теперь девушка страшилась своего поступка. На негнущихся ногах она вышла из экипажа и направилась к ступеням огромного особняка, облицованного серым камнем. Две статуи горгулей над входом портиком хищно смотрели на неё, словно облизываясь. Тель чуть помедлила, Затем решительно взяла в руку бронзовый отполированный до блеска дверной молоток и постучала. Дверь распахнулась. Высокий лакей в серой ливрее с изображением серебряного дракона смерил девушку оценивающим взглядом и чуть посторонился, впуская в дом. Шагнув за порог, девушка назвала себя и тоном нетерпищим возражений попросила проводить её к хозяину. Лакей важно кивнул. Я доложу его Светлости и спрошу, принимает ли он. Медленно, будто сам был князем, он прошёл через коридор и скрылся за одной из дубовых дверей. Матильда осталась в коридоре одна. С каждой минутой страх охватывал её всё больше. Что если Альбу ошибся, и Ричард просто не захочет её видеть? Чтобы успокоить расшатавшиеся нервы, она начала ходить по коридору туда-сюда. слуга не возвращался, и через некоторое время ни не на шутку разоигравшееся воображение уже подсказывало девушке, что её сопроводят на улицу. Мадмуазель фон Дерк окликнул её лакей. Его светлость сказал: "Да, я понимаю". Судорожно кивнула тель, направляясь к двери. "Что примет вас?" договорил слуга, следя за ней удивлённым взглядом. Девушка остановилась и недоверчиво посмотрела на лакея. Она задачно повторил фразу и протянул руку. Могу я взять ваши плащи и муфту? Да-да, конечно. Пальцы дрожали, пока она распутывала завязки плаща, передав его лакею вместе с муфтой, Циль подошла к огромному зеркалу и внимательно вссмотрелась в своё отражение. Собираясь с утра, Циль долго колебалась, а затем всё-таки надела платье из винно-красного бархата. с достаточно глубоким вырезом, подчёркивающим плавную линию шеи. Шляпка из такого же материала красиво оттеняла тщательно уложенные локоны. Сейчас наряд показался вызывающе вульгарным, а причёска старомодной. Стараясь ничем не выдать своего волнения, она направилась за лакеем в глубокий коридор и вошла в комнату, нерешительно замерев у порога. Портьеры были задёрнуты, И внутри царил полумрак. Украшенная резными панелями из марённого дуба гостиная освещалась лишь огнём камина, и девушка не сразу заметила высокую мужскую фигуру, стоявшую у окна. Трик, в волнении она сделала шаг вперёд. Мужчина обернулся. Тель замерла. Это был не рыцарь. Красивое лицо незнакомца прорезали морщины. Седые волосы падали на плечи, тонкие губы кривились в очень знакомой улыбке. "Простите, девушка окончательно растерялась. Я хотела бы поговорить с князем Фон Нейсон. Он перед вами?" Незнакомец вежливо кивнул. Голос у него оказался глубокий, с хриплыми нотками. "Но разве вы дракон?" вырвалось у неё. Мужчина взглянул на неё с возрастающим интересом. Да, дракон, нотилась и клась, заметив его удивление. Дитя, вы считали, что дракон один? Понимающие в нол он. Нет, но я искала другого. Простите, ваше сиятельство, я ошиблась. Стараясь скрыть своё разочарование, она повернулась к двери. Стойте, князь окликнул её. Кого вы ожидали обнаружить на моём месте? Девушка вновь повернулась и окинула его задумчивым взглядом. Ей не хотелось посвящать в своё дело посторонних, но хозяин замка вполне мог знать, где сейчас находится его управляющий. Мне нужен был ваш управляющий, граф Фиранский, решилась она. Ричард, её собеседник, нахмурился. Зелёные глаза полыхнули знакомым огнём. Что ещё натворил этот бездельник? Он соблазнил вас. Кто? Не поняла Тиль, невольно отступая назад перед таким приступом ярости. Ричард соблазнил? Какая глупость. Вспомнив, с кем разговаривает, она слегка смутилась. Простите, ваше сиятельство. Сама мысль о том, что он может сделать что-то бесчестное по отношению к женщине, кажется мне абсурдной. огонь в глазах погас. С минуту князь рассматривал незваную гостью. Затем черты его лица слегка смягчились. Вот как. Рад это слышать. Он указал на кресло. Присядем. Предложение было сказано тоном, не предполагающим отказа. Конечно, оставаться в одной комнате с незнакомым мужчиной более 3 минут было неприлично, но с другой стороны, Она и так нарушила все правила поведения, явившись в дом в поисках мужчины. Пройдя через всю комнату, она присела на край кресла. Хозяин дома, занял место напротив, и с какой-то обречённой усталостью откинулся на спинку, внимательно рассматривая девушку. Мне кажется знакомым ваше имя, наконец сказал он. Матильда фон Деррик. Где-то я его слышал, только в нуа Я недавно была на нета на должность экономки в вашем родовом замке, где и познакомились с Ричардом. Он не спрашивал, а утверждал. По-моему, странно было бы не встретиться с ним там, слегка съязвила девушка, утомлённая пристальным вниманием князя. Тот хмыкнул, показывая, что оценил её шутку. И как он вам показался? Простите, не поняла она. Судя по тону, её собеседник вложил в вопрос куда больше, чем казалось на первый взгляд. Князь, закинул ногу на ногу, лениво созерцая, как пламя камина отражается в начищенных до блеска лакированных туфлях с пряжками, усыпанными бриллиантами. Девушка внимательно наблюдала за хозяином дома. Что-то очень знакомое было в его жестах и в том, как он задумчиво смотрел на огонь. В последнее время мой м, управляющий граф Пиранский стал слишком скрытен. Он, разумеется, держит меня в курсе всех дел и решений, касающихся моего замка, но умалчивает о причинах. Вот я и подумал. Мне кажется, вам следует самому поговорить с ним. Тель решительно прервала его на полуслове. Прошу меня извинить за дерзость. На ваши попытки узнать что-то безуспешно. Я предпочитаю не обсуждать своих друзей с незнакомыми мне людьми. Друзей протянул князь. Лёд и пламя. Это ещё интереснее, чем я думал. Замечание задело. Наверное, собеседник именно этого и добивался, но Матильде было всё равно. Она резко выдохнула и гордо вскинула голову. Ваше сиятельство, Простите, но у меня мало времени, и я вам буду очень признательна, если вы просветите меня относительно места нахождения графа Фиранского. Зачем вам это? Мне необходимо поговорить с ним. Это личное. Последняя она выдавила, слегка покраснев. Князь насмешливо посмотрел на неё. Личное. Вы же знаете о его истинной сущности. Теперь он чуть подался вперёд. Словно был очень заинтересован в её ответе. Тиль кивнула. «Да». «И вас не пугают ни клыки, ни когти? Почему они должны меня пугать? Как же?» В его голосе проскользнула едва заметная насмешка. «Имя он может разодрать вас в клочья». «Но он до сих пор этого не сделал и даже спас меня». «Спас?» Князь нахмурился. Как это получилось? Тиль пожала плечами и рассказала ему про своё падение со скалы. Поначалу она была скована и запиналась, но ободрённая вниманием и молчаливым одобрением единственного слушателя, она даже полностью пересказала свой монолог, как тяж дракона. Мужчина расхохотался. Я представляю выражение его лица, пояснил он, заметив, что Тиль насторожилась. И что? Вы совсем не боялись? Нет. А как же легенда о том, что дракону обязательно нужно принести в жертву непорочную деву? Князь явно начинал забавляться происходящим. Вы же знаете, что это вымысел? Девушка с укором посмотрела на него. Не совсем. Он вновь откинулся на спинку кресла. Во всем этом есть смысл. Невинность помыслов, чистота души. Наши законы частично основаны на этом. Что ещё? Дверь распахнулась и в комнату вошёл человек в военной форме. Ваше сиятельство, там арестованный. Приведи его сюда, оборвал его Фон Нейсон. Цепи не надевать. Но распоряжение я сказал не надевать под мою ответственность. Зелёные глаза яростно сверкнули. Стражник щёлкнул каблуками и вышел. Князь проводил его мрачным взглядом. Тиль с возрастающим интересом смотрела на своего собеседника. Ваше сиятельство, позвольте вопрос. Он слегка приподнял брови, что девушка посчитала за разрешение. Я просто думала. Все говорили, что дракон хозяин замка. И когда я узнала, что Ричард и решили, что Рик Единственный дракон на земле, фыркнул князь. Типичное заблуждение. На самом деле, драконы достаточно многочисленны. Да, я знаю, но живя среди людей, мы не афишируем свою истинную ипостась, чтобы не сеять панику. Мы слишком хорошо помним, чем обернулась древняя война. Вы говорите о годах тьмы? Именно о них. Слишком много погибло тогда и людей, и драконов. Кланы не хотят повторения. И вы притворяетесь людьми. Она вновь смутилась. Простите, наверное, это был бестактный вопрос. Я понимаю, к чему вы спросили. Нет. Человек наша вторая сущность, обличие, если позволите так выразиться. Схожие мысли, поступки. Наши дети не сразу обретают крылья. Поэтому нам даже проще жить рядом с вами. Но ведь вы живёте очень долго. Наша продолжительность жизни не намного больше, чем у людей. Лет на 150, не более. Что же касается легенд о моём замке, то страх велик, и люди не могут отличить одного дракона от другого. Поэтому и родилась легенда о свирепом драконе, который правит землями уже много тысяч лет. Я не стал разубеждать их. Он хотел ещё что-то добавить, но его прервал звук шагов. Князь явно напрягся и виновато посмотрел на девушку. Двери распахнулись, и в комнату, в окружении четырёх стражников, вошёл Ричард. Он был бледен, глаза лихорадочно блестели, щёки впали. Сюртук был накинут на плечи, а правая рука висела на перевязи. Приведитель Управляющий вздрогнул и подался вперёд, но тут же, вспомнив об охране, застыл на месте. Вот и ваш Ричард, устало сказал фон Нейсен. Вы, кажется, хотели ему что-то сказать. Девушка механично кивнула, всё ещё не понимая, что происходит. Рик зло прищурился и посмотрел на хозяина дома. Что ты задумал? Зачем она здесь? Ничего. Тот развел руками. «Ты не поверишь, но еще четверть часа назад я вообще не знал о ее существовании». «Отпусти ее», — потребовал управляющий. Силь недовольно нахмурилась. Он вел себя слишком вызывающе по отношению к своему нанимателю. «Рик, ты меня не слышишь». В голосе князя послышались нотки раздражения. «Мадемуазель фон Дерек сама пришла в этот дом, желая найти тебя». муж не знаю, кто её надоумил. Не старый ли призрак? Матильда сделала вид, что не услышала последний вопрос, заданный ироничным тоном. Ричард нахмурился. Так отошли её прочь, дерзко потребовал он. Не смей впутывать в наши дела. Хозяин дома изогнул бровь, выражая крайнее негодование. Тебе не кажется, что ты сейчас не в том положении, чтобы приказывать? «Мне плевать на мое положение», — Рик был в ярости. «А мне нет», — рявкнул в ответ тот. С минуту они стояли, буравя друг друга взглядами. Затем Ричард прикрыл глаза и обреченно склонил голову. Его голос звучал глухо. «Она здесь ни при чем. Отец, я прошу тебя». «Отец?» — Тиль вскочила в изумлении, переводя взгляд с князя на его пленника. «Все-таки я тогда была права?» Рик по привычке пожал плечами. Лицо исказило гримасса боли. Охранники с сочувствием переглянулись. Один из них поморщился, представив, что сейчас чувствует арестованный. «Да», — подтвердил князь. В его голосе слышалась горечь. «Отец». Он подошел к окну и, резко раздернув портьеры, посмотрел на улицу. Девушка набралась смелости. Ваше сиятельство, могу ли я поговорить с графом Фиранским наедине? Тот покачал головой. Это невозможно. До суда он находится под стражей. До какого суда? Матильда вопросительно взглянула на Рика, отмечая, что он помрачнел ещё больше. Суд драконов, холодно пояснил фон Эйсен. Суд драконов Что это? Она окончательно растерялась. Это значит, что он идиот, взорвался вдруг князь, с силой ударяя кулаком по подоконнику. Степь вздрогнула, но мужчина уже взял себя в руки. Будучи в опасности дракона, он испипелил человека, а потом примчался сюда, буквально прыгнув в руки наших врагов. Князь хотел добавить ещё что-то, но в комнату вошёл всё тот же лакей. Ваше сиятельство, Прибыл сын герцога Амстела со своими людьми. Он старательно не смотрел на Ричарда. Отец, напротив, бросил обеспокоенный взгляд на сына. «Почему так рано?» Они сказали, что таково распоряжение совета. «Приведи их», — вмешался вдруг Ричард. Лакей кивнул и очень медленно направился к двери. «Подожди», — окликнул его князь. Тот остановился и сказал, и с надеждой посмотрел на своего господина. «Скажи им, чтобы подождали пять минут». Слуга удалился. Фон Эйсен мрачно взглянул на стражу. «Оставьте нас с сыном одних». Охранники нерешительно переглянулись. «Ваше сиятельство», — слегка шепеляво возразил один из них. «Вон!» — взревел князь, указывая стражникам на дверь. Глаза вспыхнули опасным зеленым огнем. А по сей спорить, все кивнули и вышли. Девушка собиралась последовать их примеру, но не успела дойти до дверей, как Ричард окликнул её. Селя станся. Наш разговор с отцом не займёт много времени. Рик, ты даже не знаешь, что я хочу тебе сказать, попытался возразить его отец, тот покачал головой. Ты снова хочешь предложить мне бежать? Мы оба знаем, что это бесполезно. Дома кружон. Я отвлеку их, ты обернёшься и улетишь. И что? Тогда они примутся за тебя. Ты прекрасно знаешь, что это развяжет войну между кланами. Я никогда не пойду на это. Но тебя убьют. Фернанд Амстел жаждет твоей крови. Что поделать, если ему так подфартило? Ричард грустно улыбнулся и мягко отстранив отца, подошёл к девушке, нерешительно стоявшей у закрытых дверей. "Прошу, не слушай никого. Сегодня же возвращайся в замок", мягко сказал он. "Амстылы не посмеют вторгнуться на земли нашего клана, а от людей тебя защитит Альбус". Мужчина нежно провёл тыльной стороной ладони по её щеке и, сделав спокойствием, вышел в коридор. Лотар Амстыл Его голос был полон презрения. Ты явился лично. Полагаю, это должно быть честью для меня. Не сомневайся, незнакомый голос сочился ядом. Кстати, а почему опасный преступник без цепей? Гандалы его. Послышался топот ног кретивых исполнителей. Лицо князя перекосило от боли. Он беспомощно посмотрел на Матильду. по веной с порыву она подошла к нему и взяла под руку он благодарно сжал её кисть звон цепей возвестил о том что арестованного ведут к выходу девушка подскочила к окну сквозь слёзы она наблюдала как закованного в цепи Ричарда подвели к карете её окна были закрыты чёрными занавесями рядом с охранниками с довольным видом шёл невысокий фронтаватого вида человек Напомаженные соломенные волосы выбивались из-под лиха заломленной на затылок шляпы. Плащ со множеством пелерин скрывал узкие покатые плечи. Подойдя к карете, он грубо схватил своего пленника за правое плечо, подталкивая к экипажу. Ричард невольно дернулся от боли и Франт, рассмеявшись, с большим удовольствием ударил его локтем под ребра. Тиль, быстро взглянула на стоявшего рядом хозяина замка. Тот стиснул зубы. Проклятый змеёныш, прошептал он побелевшими губами. Он ответит за всё. Он и его отец. Карета тронулась с места, подковы лошадей застучали по мостовой, вымощенной булыжником. Князь отошёл от окна и буквально рухнул в кресло, закрыв лицо руками. Изгорбленный, он казался сейчас стариком. Неужели ничего нельзя сделать? прошептала девушка, садясь рядом. Нет. Уже ничего. И ведь это моя вина. Я специально несколько лет назад отослал его в замок, чтобы он остыл. Князь поднял голову и посмотрел на девушку. Между нашими кланами всегда была война, а Рик когда-то его угораздило влюбиться в одну из амстелов. Я был категорически против. Вражда между кланами тогда достигла апогея. Да и девушка совсем не подходила моему сыну. Мы тогда здорово повздорили, и я применил силу как глава клана. Рик мне этого не простил. Он не вернулся в этот дом, назло мне, предпочитая оставаться в замке. Всегда ощущался, что там он может летать, когда захочет. Столько времени уже прошло. А теперь он обречённо махнул рукой. Циль прикрыла глаза, стараясь сдержать непрошеные слёзы. Мысль о том, что Рик мог любить другую, отозвалась болью в сердце. Она старательно отогнала её, понимая, что сейчас не время. Что с ним теперь будет? тихо прошептала она. Его казнят. Моего единственного сына казнят. Амстилы всегда завидовали нам. Этот шанс они не упустят. Пусть проклят этот Максимилиан Беккер. Девушка вздрогнула и нахмурившись, посмотрела на убитого горем старика. Максимилиан Беккер, переспросила она. Это всё из-за его смерти? Да. Предательская слеза выскользнула из-под пальцев князя и покатилась по тыльной стороне ладони. оставляя мокрый след на коже. Рик, мой сын и единственный наследник, испепелил человека своим огненным дыханием, после чего вернулся ко мне с повинной, как к главе нашего клана. Я умолял его бежать, но он отказался. Ранним утром Латар Амстелл во главе отряда драконьей стражи уже стоял у дверей моего дома. Я надеялся, то достаточно тяжёлое ранение сына послужит ему оправданием. На лотар был неумолим. Закон есть закон. Силь волнений вскочила. Но это нечестно. Рик невиновен. А не эти трое напали первые. Князь недоверчиво посмотрел на неё. Откуда вы знаете? Я была там. Девушка смело выдержала пытливый взгляд своего собеседника. Мы возвращались из города, когда эта троица остановила фаэтон Ричарда. От них всегда можно было ждать любых неприятностей. В тот день они были пьяны и у них было оружие. Отт выстрелил, а Максимилиан он угрожал. Рик лишь защищал меня. У него просто не было выбора. Она вздрогнула, вспомнив дуло пистолета у своего виска. Но почему он не рассказал об этом? прошептала Тил. Полагаю, он боялся, что кто-нибудь из Амсталов доберется до вас, чтобы уничтожить. Албус — прекрасный страж, но он бессилен перед высшими драконами. Князь замолчал, а затем с мольбой посмотрел на девушку. Мадмуазель фон Дерек, я понимаю, сколь скандальна моя просьба, но если бы вы согласились завтра повторить рассказанное вами в суде, полагаю, у Рика появился бы шанс. Казнь могли бы заменить ссылкой или тюремным заключением. Конечно, она удивлённо кивнула, поражаясь скорее тому, почему ему понадобилось задавать этот вопрос. «Ваша репутация», — пояснил Фон Эйсон, «она пострадает. Вы ведь были одна с молодым мужчиной». «Да кому нужна эта репутация?» Тиль чувствовала, как её охватывает злость, чтобы сдержать себя... Она вскочила и закружила по комнате. Была у меня эта репутация и что? Меня просто продали, понимаете? Продали как вещь. Если бы не Рик, она остановилась у окна, обхватив плечи руками, чтобы успокоиться. Её била дрожь, на глазах появились слёзы. Она смахнула их и упрямо, как в детстве, добавила: "Я всегда говорила, что мне безразличны слухи". На самом деле нет. Слухи — это унизительно, но Рик... Он не должен понести наказание за вину других. Князь кивнул, тяжело поднялся и, подойдя к журнальному столику, плеснул из графина в бокал и янтарную жидкость. Один бокал он протянул девушке. «Держите». «Что это?» Она поднесла бокал к лицу, вдыхая знакомый, тонкий, слегка рисковатый аромат солнца, дуба, и сладкого винограда. Коньяк? Он кивнул. Думаю, никому из нас это не повредит. Тель слегка пригубила напиток и отставила бокал, вспомнив, что с утра ничего не ела. Бросив быстрый взгляд на часы, стоявшие на каминной полке, она спохватилась. Мне, пожалуй, пора. Где вы остановились? Я планировала сразу после того, как поговорю с Ричардом, Найти гостиницу. Князь недовольно покачал головой и вновь позвонил в колокольчик. Лакей тут же возник в дверях. Приготовьте для мадмуазель Фондерек голубую спальню, тоном не терпящим возражений приказал хозяин дома. И накройте ужин в малой столовой. Я не голодна, возразила Тиль, дождавшись, когда слуга выйдет. И мне бы не хотелось стеснять вас, хозяин дома, понимающе кивнул. Я прошу вас остаться здесь хотя бы ради моего сына. Завтра нам предстоит сражение, ставкой в котором будет его жизнь. Вечер все тянулся и тянулся, мрачное настроение хозяина передалось и слугам. За ужином Тиль едва различала вкус подаваемых блюд. Ее мысли постоянно возвращались к Ричарду, сидящему в камере. Она знала об ужасных условиях, который зачастую содержит узников. И почему-то сильно сомневалась, что даже наследнику князя фон Нейсна будут предоставлены какие-либо преференции. Поведение Латара Амстола говорило скорее об обратном. Князь наверняка тоже думал о чём-то подобном. В задумчивости ковыряя вилкой остывшую еду в тарелке, несмотря на внешнее спокойствие, его руки дрожали. то вы знаете о драконах, он вдруг прервал затянувшееся молчание. Девушка тщательно сложила приборы на тарелку и пожала плечами. Практически ничего. Вы могущественны, богаты и сильны и предпочитаете сами решать свои дела, не вмешивая людей. Князь кивнул и начал говорить. Когда-то давно мы воевали с людьми. Они почти истребили нас. Поскольку в отличие от вас, мы не слишком плодовиты, и наши дети растут гораздо медленнее, их легче убить, пока у них нет крыльев. А потом дракон полюбил принцессу. Так родилась легенда о невинной деве, принесённой в жертву монстру. Грустно улыбнулась Тиль. Это вам рассказал Ричард. Да. От воспоминаний в носу защепало. Она моргнула, смахивая непрошеные слёзы. Собеседник заметил и грустно улыбнулся. От этого брака родились пять сыновей родоначальники пяти кланов, которые образуют сейчас совет драконов или совет пятерых, как мы сами зовём его. Зачем он нужен? Хоть мы и стали жить бок о бок с людьми, и в человеческой обстасе нас невозможно отличить от вас, но мы драконы им и мы гораздо сильнее, именно поэтому нам под страхом смертной казни не разрешается сражаться с людьми, только если они не вызовут нас на бой ритуальной фразой. Беккер вряд ли произнёс её, и Фернан Тамстел будут опирать именно на это. Князь замолчал. Почему они так ненавидят вас, спросила Тиль. Это давняя вражда. Началась когда-то из-за спорных земель. Потом вмешалась женщина. Признаю, тогда я повел себя глупо. Масло в огонь добавило то, что дети Фернанда Амстела не смогли взлететь. «Как это?» — удивилась девушка. «Драконы же летают». Князь улыбнулся. «Стать драконом и воспарить к небесам возможно, если твои помыслы чисты». а сердце свободно от зависти и злобы. Только тогда у ребёнка, достигшего возраста обращения, появятся крылья за спиной. У Фернандо Трой и сыновей, и все трое могут обернуться лишь змеями. А женщины, они тоже могут взлететь в небо. С ними сложнее. Любовь может подарить им крылья. Впрочем, когда с женщинами было всё просто. Он Эйсенс взглянул на часы, висевшие в нише напротив окон. Уже поздно. Пора спать. Суд состоится ровно в полдень. Он позвонил в колокольчик и приказал слуге проводить тель в спальню, где её уже поджидала горничная. Девушка готовилась к длительным расспросам, но служанка молча помогла ей переодеться и также молча удалилась